Он бегает, как полоумный, по комнате, Говорит сам с собою, машет руками, грозит кому-то. И, не приведи бог, увидит Лужку, что притаилась за дверью. Конец ей. Лужка крестилась, дрожала, И потом, как ошалела, бежала в баранину комнату, Но через несколько минут любопытство пересиливало страх, И она снова кралась к кабинету. — Пес, развратник! — иступленно хрипел Захаров, — и взмахил своей огромной рукою. — Я не могу простить, не могу. Кайся. Он буянил с самого вечера. Лушка увязала изрядный узел, сходила к полковнице, и там донесла обо всем своей барыне. Снесла узел к кондитеру, вернулась, а он все бегал по комнате и иступленно махал руками. Но когда на другое утро Лушка увидала его, сидящего у стола и торопливо перебирающего бумаги, Сердце наполнилось небывалым ужасом, не иначе как перед смертью, подумала она, взглянув на клочки бумаг, как снег, устилавшие полкомнаты. Но скоро она забыла свой страх, увлеченный переборкой бароненных вещей. Держа в руках сорочку с хитрою кокеткою, она собиралась присоединить ее к небольшой кучке отложенных вещей, когда вдруг услышал над собою хриплый голос: Слушай, ай!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 Он обошел стул, сел на место и тяжело вздохнул. — А председатель торопит, прокурор тоже. — Вы того дурака видели, Алексей Дмитрич? А что? — проснулся Лапа. — Зачем вы это всегда переспрашиваете? — раздражился следователь. — Сильно говорю, видели? — видел, — лениво ответил Лапа. — Ну и что же вы сказали ему? — Что все нити у вас в руках, что вы заняты установкой фактов, и тогда...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 Николай Петрович, да прежде нашего барина любили нашу бароню, а она их. И как они вернулись, то очень серчали. И потом, как наш барин узнал про нашу бароню, то сейчас велел нашей барыне, чтобы им отказ, значит, от дому. Я ей письмо носил. То есть Дерунов отказал от дому Долинину? Да так точно, я ей письмо носил. Но и потом... И сейчас, на другой день, Николай Петрович...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 — Да пристава не было. — Я к вам, чтобы скорее, — ответил нехотя Захаров. — Но как же это вы? — Убил-то. — Ручка револьвера. В голову. Захаров сделал жест. Следователь вздрогнул. — В висок? — В висок. — Алексей Дмитрич, окликнул Казаринов, — но лапа уже быстро писал. Казаринов оправился. На лице его даже мелькнула улыбка, и, поправив очки,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 светилось в глазах, отражалось таинственные улыбки, и когда он пил чай, то казалось, что и в чае есть это дело, в растворенном виде».